Глава 13. Родственники пошумели, пошумели, и все же под давлением, взаимными угрозами и уговорами леди Артанцы переместились куда подальше от моего хрупкого замка. Всей оглушительной оравой, включая моих новоявленных родителей. Леди Артанца никак не хотела меня оставлять, цепляясь за мою руку взглядом и дрожащими пальцами. Но и ей пришлось шагнуть в трепещущий портал выяснять отношения с разгневанной родней на нейтральной и, желательно, более прочной территории. Я же, ошеломленная, снова осталась наедине с тремя женихами. Только теперь атмосфера была натянута не просто неловкостью, а чем-то вроде послевкусия апокалипсиса, и они смотрели на меня совсем иначе. Когда последние вспышки магических порталов угасли, оставив в спёртом воздухе лишь химический запах озона, сладковатый дух печеных яблок, Едкую серу и легкое после свечения эльфийской магии в замке воцарилась гробовая давящая тишина. Пыль и магическая взвесь медленно оседали на развороченный дубовый паркет, на осколки фамильного фарфора и на наши неподвижные фигуры. Я стояла посреди этого хаоса, чувствуя себя так, будто меня протащили за волосы сквозь эпицентр урагана, слепленного из всех мифов и легенд, которые только существуют. В ушах звенело, В носу щипало от едких запахов, а потом, с усилием, я медленно обернулась к ним. Они смотрели на меня, все трое. Но если раньше в их взглядах читалось снисхождение, охотничий азарт, собственнический интерес или раздражённая досада, то теперь... Теперь это был чистой воды первобытный шок, смешанный с мгновенной и полной переоценкой всего, что они думали о мире и обо мне. Они не просто стояли. Они замерли, будто превратились в изваяния. Ричард, обычно излучавший невозмутимую солнечную мощь, теперь почти неприметно опирался ладонью о пострадавшую стену, будто ища физической опоры в этом пошатнувшемся мире. Его золотые вертикальные зрачки были и неестественно расширены, а взгляд скользил по моей фигуре, моему лицу, моим рукам. Будто впервые видя не просто провинциальную помещицу в поношенном платье, а живой — дышащий артефакт невероятный пугающий силы. Сын драконов только что лицом к лицу столкнулся с тем, что такое настоящий древний дракон. Воплощение стихии и времени. И он с немым ужасом понял, что я его прямая кровь. Что во мне течет нечто неизмеримо более древнее и страшное, чем его собственное гордое родословное. Дартис был бледнее дворцового мрамора. Его обычно безупречная маска бесстрастия треснула, обнажив холодный, лихорадочно работающий ум, который с нечеловеческой скоростью пересчитывал все риски, все альянсы, все возможные последствия. Он смотрел на меня уже не как на потенциальную невесту или хозяйку спорных земель, а как на политическую и магическую единицу вселенского катастрофического масштаба. Его покровитель, герцог вампиров, весь его темный изощренный двор, все это мгновенно померкло. Стала бутафорией перед теми силами, что только что громили мой холл в семейной ссоре. В его ледяных, неморгающих глазах читался один-единственный, огненными буквами выжженный вопрос. «Во что мы, слепые идиоты, вообще ввязались?» Чарльз был проще, примитивнее, но оттого не менее красноречив. Вся его нарочитая звериная бровата испарилась, как роса под драконьим дыханием, сменившись чистой, животной настороженностью хищника, вдруг оказавшегося на территории альфа высшего порядка. Он стоял, слегка отклонив корпус назад, подсознательно принимая менее угрожающую позу, будто перед ним была не просто женщина, а тигрица, чьих сородичей только что с трудом увели селком В каждом его напряженном мускуле, в прижатых голове воображаемых ушах, читалось уважение, добытое не титулами или договорами, а грубой, неоспоримой силой происхождения. «Так». Медленно с расстановкой протянул Ричард, и его голос, обычно такой бархатно уверенный, звучал приглушённо, почти сипло. Это проясняет некоторые вопросы относительно происхождения тех самых договоров. Не некоторые. Поправил его Дартис резко, не отрывая от меня своего леденящего, переоценивающего взгляда. Он говорил тихо, но каждое слово было отточенным, как клинок. Все вопросы. Ваша родословная сударыня, приобретает совершенно новую, ошеломляющую и должен признать тревожную глубину. «Да уж», — фыркнул Чарльз, нервно потирая ладонью шею, как будто смазывая затекшие мышцы. «Теперь, по крайней мере, понятно, почему орки не самая страшная и сложная твоя проблема на этом свете. Их хотя бы стрелой можно остановить». Они переглянулись быстрым молниеносным взглядом, в котором пробежал целый немой диалог общая оглушающая растерянность, горькое осознание собственной незначительности и заблуждение в этом новом чудовищном раскладе и, главное, зарождающаяся острая как шип осторожность. Они поняли, что играли с огнем, даже не подозревая, что за спиной у скромной невесты пылает целое солнце древних сил. И теперь им предстояло решить, что делать дальше в тени этого солнца. Раньше они видели во мне пассивный приз — вещь, на которую имели законные, дарованные пергаментом права. Теперь я была живым, дышащим, потенциально опасным эпицентром силы, способной призвать в свою гостиную существ, перед которыми они сами были неопытными детьми, играющими в царство. И эта сила была дикой, необъяснимой, неконтролируемой и связанной с такими запредельными уровнями космической власти, куда им самим путь мог быть заказан навсегда. Ричард сделал шаг вперед. И это уже не была уверенная властная поступь наследника престола, привыкшего, что пространство расступается перед ним. Это был осторожный, почти церемонный пробный жест, будто он приближался не к женщине, а к нестабильному артефакту древнейшей эпохи. Сударыня! начал он, и в его бархатном тоне впервые за все время прозвучало нечто, отдаленно напоминающее искреннюю почтительность, рожденную не из светской учтивости, а из глубокого инстинктивного признания иного высшего порядка вещей. Его рука непроизвольно поднялась, будто для жеста успокоения, но замерла в воздухе. Приносим наши глубочайшие извинения, за причиненный беспорядок. Он имел в виду не только разгромленный холл со щепками вместо двери и осыпавшейся штукатуркой. он имел в виду все свое прежнее высокомерие, давление, их легкомысленную охоту, Которая теперь казалась не просто глупостью, а святотатством. Они все, как по щелчку, осознали, что сватались не к бедной беспреданнице за холостными землями, а к наследнице и носительнице сил, которые могли одним капризом, одной вспышкой семейного гнева, стереть их драгоценные княжества и титулы с карты миров, как стирают пыль со стола. И эта леденящая мысль заставляла их внутренне почти физически съеживаться. Я наблюдала за этой немой метаморфозой, холодно скрестив руки на груди, чувствуя под босыми ногами осколки разбитой вазы и мелкую каменную пыль. Страх и неподдельный трепет в их глазах были мне теперь несравненно приятнее прежней снисходительности. Это была новая, незнакомая, но обладающая весом валюта, и я уже начинала соображать, как ею пользоваться, как направить эту рожденную из ужаса почтительность в практическое русло. «Беспорядок?» — повторила я нейтрально, намеренно медленно обводя взглядом опустошенное помещение, где на паркете лежали обломки моей прежней жизни, перемешанные со сверкающей магической пылью. Да, его теперь действительно придется разгребать. И, судя по всему, я сделала небольшую многозначительную паузу, посмотрев на каждого по очереди. Мне для этого понадобятся все доступные руки. Без относительно ваших древних договоров и споров о моей руке. «Вам такой новый формат сотрудничества подходит, милорды?» Они снова почти синхронно переглянулись. Но в их взглядах уже не было прежнего соперничества или спора за первенство. Было лишь взаимное, потрясенное понимание того, что игровое поле только что радикально изменилось, правила были сожжены, а новые еще не написаны. И пока они не поняли этих новых негласных правил, диктуемых теперь моим происхождением, Единственной разумной стратегией было соглашаться и соблюдать предельную осторожность. Короткие, почти синхронные кивки от Ричарда, от Дартиса, от Чарльза были их безмолвным, но красноречивым ответом. Они были больше не женихами, уверенно стоящими у порога. Они были незваными гостями, застигнутыми внезапной грозой в чужом доме, хозяйка которого оказалась не просто смотрительницей, а дочерью самой этой стихии. И это меняло абсолютно все. начиная с расстановки сил и заканчивая тем, кто теперь будет подметать осколки. Сон в ту ночь навалился на меня тяжёлой, непробиваемой свинцовой пеленой, сминая остатки мыслей и ощущений. Казалось, даже подсознание, оглушенное дневным адом из магии рёва и крушения реальности, отказалось работать и просто отключило рубильник, погрузив в беспросветную тьму. Поэтому, когда я вдруг без перехода осознала, что нахожусь не в своей жесткой постели, а в каком-то бесконечном, молочно-белом, мягко-мерцающем пространстве, где не было ни стен, ни потолка, ни пола, первым чувством была не паника, а глубокая, всепоглощающая, пробирающая до гостей усталость, будто я продолжала падать сквозь слои реальности даже во сне. «Ты очень-очень устала, дитя моё», — раздался голос, которого нельзя было услышать ушами. И вокруг, сквозь меня, разлилось не звучание, а само ощущение, невыразимое чувство тепла, абсолютной безопасности и знакомого, щемяще родного запаха свежеиспеченного ржаного хлеба с теплым молоком и щепоткой корицы. Запах детства, которого у меня никогда не было. Передо мной, а точнее повсюду вокруг, возникло ровное золотистое сияние. Неослепительное, не требующее закрыть глаза. А уютная, излучающая доброту, как свет от самой лучшей натопленной глинобитной печи в мире. И из этого сияния, словно проявляясь на фотобумаге, мягко проступили знакомые неземной красоты черты. Те самые, что я мельком видела в холле, искажённые гневом и скорбью, но теперь без единой морщинки напряжения, только с бесконечной, спокойной и тихой нежностью. Бабушка, богиня Арниса. Она не приближалась, не занимала позицию. Она просто была, наполняя собой все пространство сновидения. Ее присутствие обволакивало, окутывало с головой, как самое толстое шерстяное одеяло в лютую стужу. Не бойся их! сказала она, и ее слова были похожи на ласковое поглаживание по голове, но баюкивающее покачивание. Ни этих зазнавшихся женихов, ни голодных орков, ни нашей шумной вспыльчивой. Вечно все портище родни. Мы, может, и ссоримся на вечность вперед, но своих кровных, найденных, не бросаем. Никогда. Этот закон старше звезд. Я хотела что-то сказать: открыть рот, спросить, зачем все это, почему именно я? Как теперь со всем этим жить и что делать с трещиной в потолке? Но во сне голос не слушался, тело было ватным и безвольным. Я могла только слушать этим внутренним слухом и чувствовать кожей это всепроникающее тепло. Ты крепкая, упрямая, как скала. Нашлась, выстояла. В ее мелодичном голосе прозвучала тихая, безоговорочная гордость, и от этого что-то болезненно и сладко ёкнуло глубоко внутри, в том самом заповедном месте, которое годами было вымороженной пустой пустыней. И теперь ты под нашей защитой пусть пока что формальный, по договорам и древним клятвам, пусть издалека, через границы миров, но если кто-то посмеет причинить тебе настоящий, непоправимый вред. Она не договорила, не стала пугать, но в теплом хлебном воздухе вдруг на миллисекунду пахнула далеким, предалёким раскатистым громом и запахом озона. Пахнула и тут же исчезла, мгновенно сменившись обратно упоюкивающим теплом и сладковатым духом теста. Она протянула в мою сторону руку, не касаясь, и на мои раскрытые ладони, будто упали, затанцевали солнечные зайчики, легкие, почти невесомые, живые точки тепла. — Живи своей жизнью, Ириночка. Разгребай свои амбары, считай свои запасы, чини свою мельницу. Это твое. Твоя крепость. Твоя правда. А мы... Мы постепенно разберемся со всем остальным: с этими дурацкими договорами, с древними предрассудками, с надутыми, как индюки-принцами. В ее теплом тоне прозвучала легкая, почти домашняя снисходительная насмешка. Им теперь поверь не доспешки и недодавления. Сияние вокруг нее начало мягко меркнуть, не гаснуть, а растворяться в белом пространстве сновидения, как сахар в теплом молоке. Спи! Просто спи сейчас. Завтра будет новый день. А в нем твой хлеб, твоя земля, твоя воля. И знай, что где-то там, за гранью твоего неба, у тебя теперь есть семья. Шумная, нелепая, вечно все ломающая и кричащая. Но твоя. Безусловно. Она исчезла, не оставив после себя пустоты, а словно забрав с собой саму возможность страха в этом сне. А я провалилась обратно в густой черный сон без сновидений, но на этот раз без привычной дрожи в коленях, без сжатых в кулаки пальцев, без каменного кома под ребрами. На ладонях все еще сохранялось призрачное, убаюкивающее ощущение тепла, а в груди вместо ледяного осколка тихо и неуверенно тлел маленький смущенный уголек чего-то, что с натяжкой можно было бы назвать надеждой или просто долгожданной, выстраданной передышкой. Я проснулась утром не от чужого крика, стука в дверь или звука падения очередной балки. Проснулась сама по внутренним часам. Будто обычный, пусть и немыслимо сложный день. Голова, вопреки всем ожиданиям и законам логики, была непривычно ясной и легкой. За окном по-прежнему бушевала метель, в холле зияли следы вчерашнего космического апокалипсиса. Где-то в комнатах замка скрывались трое осторожных, пересмотревших все женихов. Но что-то неуловимо фундаментально изменилось, не снаружи, внутри. Я потянулась, услышав тихий хруст в позвонках, встала с постели. Босые ноги встали на холодный каменный пол твердо. И пошла будить служанку, чтобы затопить камин. Работы, как водится в приграничей и во всех мирах, было не в проворот. но теперь за спиной, в самой глубине воздуха будто витал едва уловимый теплый шлейф запаха свежего хлеба.